Глава пятнадцатая. Сбор команды. До объявленного мною же самим времени сбора оставалось еще около двух часов, и никого из членов отряда «Комара» на месте пока что не было. Я решил провести это время с пользой, сперва в сопровождении прекрасно ориентирующегося на военной базе Герд Остреха, сходив к местному казначею, и получив у него уже заготовленные на всю мою группу 12 одинаковых мешочков с красными драгоценными кристаллами. Затем Наскора перекусил в местной столовой и, снова убедившись, что никто из членов моего отряда в игру пока что не зашёл, засел за изучение языка реликтов. Новые символы древнего языка понимались всё проще. Некоторые лёгкие предложения я переводил буквально на лету. Более сложные же пока что оставались для меня непонятными. При этом меня не оставляло ощущение, что ещё совсем немного и произойдёт качественный скачок, когда сотни уже изученных мною отдельных иероглифов вымершего языка уложатся в какую-то целостную картину, позволяющую понять общие правила построения фраз и начертания знаков. Слушающий ожидания команды. Просматривая страницы частично переведённого, но в целом пока что непонятного текста, Я случайно наткнулся на незнакомый мерцающий символ, активация которого вывела эту строку и перенесла меня в страницу настроек. Так это, оказывается, была ссылка на страницу управления дронами и другими механизмами, которую я когда-то случайно закрыл, не сумев расшифровать и не поняв её ценность. Когда-то я, видимо, просто отмахнулся от непонятного отображающегося на шлеме красного мерцающего текста, мешающего мне смотреть. и свернул или даже удалил эту страницу из настроек. После этого провел уйму времени, перелопачивая игровые настройки и пытаясь найти какую-либо информацию о малом охранном дроне реликтов, который подыскала для меня игровая система. Даже стал уже серьезно переживать, что бесповоротно потерял столь ценную информацию, а вместе с ней и свой уникальный трофей. Ну вот он, наконец, нашелся. Закрепив окно управления дронами и прочими механизмами в панели быстрого доступа, чтобы снова случайно не закрыть и не потерять, я принялся изучать представляемые возможности. Итак, что тут вообще можно сделать? Из всего списка подконтрольного мне оборудования активна была только одна строка. Малый охранный дрон Relict. Местонахождение неизвестно. Состояние неизвестно. Не густо, прямо скажем. Мой дрон находился не весь где, но при этом, судя по всему, способен был даже на расстоянии принимать от слушающего команды. Эх, понять бы ещё, как эти команды отдавать. Лети ко мне. Мысленно потребовал я и неожиданно получил в ответ какой-то слабый, но вполне ощущаемый отклик. Сперва в мозгу появилось требование подтверждения полученной команды. Затем это же самое сообщение в виде строчки красных символов возникло у меня перед глазами на стекле шлема. Малый экранный дрон оценивает полученный приказ как ошибочный с высокой долей вероятности, свыше 99,78%. Запрошено подтверждение последней командой. Слышащий, действительно вашему дрону следует лететь к хозяину? Да? Нет. Вот же упрямая железяка. Столько тысяч лет бездельничала где-то, а когда с нее потребовали поработать, она еще и выкаблучивается. Я едва машинально не выбрал «да», но все же сперва пожелал получить дополнительную информацию. Что интересно, не понравилось дрону в моей вроде простой и понятной команде. Ожидаемое время полета 257 143 года 215 дней 6 часов 11 минут. Вероятность в процессе полёта быть обнаруженным и уничтоженным автоматическими охранными системами при аптечке 84,1%. Вероятность в за время полёта биологической смерти отдавшего приказующего 100%. Критически низкий заряд батареи. Энергии недостаточно для полноценного функционирования всех имеющихся систем. Шанс досрочного прекращения полёта из-за технических неисправностей 61,2%. Ох ё. Оказывается Железяка оказалась намного умнее своего хозяина и потому отказалась без дополнительного подтверждения выполнять мой глупый и самоубийственный приказ. Я поспешно отменил неразумную команду и приказал дрону никуда не лететь и оставаться на связи. Навык управления механизмами повышен до 42-го уровня. Навык псионика повышен до 56-го уровня. Навык электроника повышен до 48-го уровня. В этот момент в шаге от меня появилось минно. Причем у принцессы был такой запыхавшийся и одновременно испуганный вид, как будто она спасалась бегом от стаи бешеных собак и лишь чудом успела от них ускользнуть. В последнюю секунду, взобравшись на дерево и избежав таким образом смерти, Причем первые же слова мои Вайеда подтвердили, что я не так уж далек от истины в своем предположении. «Комар, у меня дома просто жуть, что творится. Дед рвет и мечет. Испепелил ни в чем не повинную служанку, не вовремя подвернувшуюся под руку. На меня же по видеофону орал так, что думал и убьет». Он узнал про приказ кунг Вайтшишиша насчет ноды. Сразу сообразил я, и глаза мои спутницы расширились от удивления. Откуда ты знаешь? Пришлось объяснять, что у меня совсем недавно состоялся непростой разговор с военным лидером Гекво, который высказал претензии по поводу оскорбительных слов моей младшей жены. И потому я в курсе того, что фракция Мино оштрафована, и уровень одной случайной ноды должен быть сброшен. Именно так, Камар, я общался с правителем Тумор Анху по поводу переноса тела игрока между фракциями. Как вдруг вошёл дежурный Мак. На нём просто лица не было, так что я сразу догадалась, что посланник принёс дурные вести и боится вспышки гнева моего правящего деда. Вестник сообщил, что в игре на нашу территорию прилетел дипломат Гекко Костадыхш и в ультимативной форме потребовал от фракции немедленно освободить гексагон Цитадель, вы его ещё называете Нодой, кладбище. Мой дед удивился словам посланника и предположил, что произошла какая-то ошибка. Но упавший ниц перед тумор Анху дежурный маг подтвердил, что никакой ошибки нет. Я спорить с решением Сюзеренов никак нельзя, так как дипломат Гекко ссылается на приказ самого Кунг Вайт Шишиша. Комар, это всё из-за меня произошло. Мина всхлипнула и прижалась ко мне, ища поддержки и утешения. Принцесса дрожала, словно осиновый лист от переживаний и страха. По щекам девушки ручьём текли слёзы. А потому я крепко обнял свою походную жену, успокаивая и говоря ей слова ободрения. Прошло минуты две, прежде чем Мино немного успокоилась, вытерла слезы и сумела продолжить свой рассказ. Мне очень повезло, что дед был слишком шокирован полученными вестями, а потому не сразу выяснил причину случившегося. Я же вовремя сообразила, из-за чего возникло такое сильное недовольство грозного флотоводца Гекхо. тихо вышла из зала и поспешила в верткапсулу. Успела выскользнуть из дворца и добраться до своего рабочего места, но войти в игру все же не успела. Пришлось отвечать на звонок и выслушивать все, что Тумо Ранху, думает о моих умственных способностях. Это было весьма обидно и еще более страшно. Хорошо хоть что по видеофону, мой дед не умеет управлять разумом собеседника, иначе в игру он бы меня однозначно не отпустил. В какой-то момент я просто не выдержал потока обвинений и рогани, выключил видеофон, забралась в вирткапсулу и поспешил её закрыться крышкой. И сейчас вот даже не уверен, что мне стоит выходить из игры и получать все те жуткие наказания, которые в гневе посолил мне соправитель Тумор Анху. Я почувствовал, как девушка опять принялась мелко дрожать. Не было никакого сомнения, что Минно панически боится своего жутковатого деда. причем опасается не чего-то абстрактно плохого, а вполне реальной физической боли. «Думаешь, у старика поднимется на тебя рука?» Недоверчиво поинтересовался я, на что моя спутница с грустным смешком ответила. «Не поднимется? Да я еще не отошла от того малого курса боли, который назначил мне тумор Анху в качестве наказания за события на пароме. А тут, боюсь, малым курсом никак не отделаться. Сам посуди». «Цитадель — это хорошо развитый гексагон второго уровня. Но главное, там расположены огромные склады боеприпасов, выстроены линии укреплений и многоуровневых подземных переходов. Столько работы в Бухана. Десятки тысяч человека-часов, и все это будет потеряно по моей вине». «Потеряно? Произойдет ведь просто сброс ноды до нулевого уровня». после которого темной фракции потребуется какое-то время на восстановление должного уровня клайма. Ну, придется им подождать 2-3 дня до первого уровня, затем еще дней 10 до второго. Ну, не такое уж и тяжелое это наказание. Да, максимально возможное количество игроков фракции временно снизится. Что-то из сооружений ноды и кладбища, возможно, не будет работать. Но это все временно и не так уж страшно. Или я что-то недопонимаю? Я не постеснялся признаться своей походной подруге в незнании игровых правил. Минос сперва даже не поверила, что я действительно не знаю, а не издеваюсь над ней и её бедой. Потом всё же пояснила. Комар, часть построек и оборонительных сооружений не могут существовать без должного уровня гексагона. Как только уровень гексагона снизится меньше минимально допустимого, они сами по себе разрушатся. Разве ты этого не знаешь? и центральная крепость Гексагона тоже разрушится. Ее придется заново строить и тратить на это время и ресурсы. Там для крепости второго уровня одних стройматериалов нужно на 40 тысяч кристаллов». Признаться, я этого не знал, зато посчитал момент подходящим, чтобы вручить своей спутнице мешочек с драгоценными кристаллами. «Тут 50 тысяч». Награда от руководства Третьего ударного флота за проявленную храбрость на планетоиде Мелифатов и одновременно плата за молчание о том, что там случилось. Хочешь, передай Лэнг Тумор Анху Лафину в качестве компенсации за причиненный для Нода ущерб, но лучше купи себе скафандр и нормальное оружие». Мино думала совсем недолго и объявила, что выбирает второй вариант — покупку хорошего бронескафандра и оружия. чтобы не чувствовать себя ущербной в компании других членов моего отряда. «Вот и отлично!» — одобрил я такой выбор принцессы. «Здесь совсем рядом торговый терминал. Я покажу тебе, как им пользоваться». Но Мино остановила меня, сообщив, что это еще не все новости. Оказывается, она выполнила мое задание и более-менее выяснила алгоритм действий при смене игроком фракции. Принцесса даже выразила готовность сама послужить испытуемой, чтобы перейти во фракцию Human 3 и мир одной мир. Я твоя воеда и должна всюду находиться с тобой, а не только в игре. Дед мне рассказал, что технология переноса тела между мирами ещё не до конца аттестирована и может быть опасной. Первым испытателем должен был стать ваш игрок Тюленев, но процесс переноса его тела остановили, так как ты потребовал возврата предателя. Но я готов рискнуть, так как не представляю своего возвращения во фракцию. Новость была интересной и многообещающей, но я всё же попросил Минно пока что не торопиться со сменой фракции. Сперва мне мешало бы проконсультироваться с мудрыми представителями великих космических рас и проверить этот алгоритм действий, чтобы избежать риска для жизни девушки. К тому же, мне нужно было согласовать этот переход с руководством фракции. и заодно получить какие-то гарантии хорошего отношения к моей спутнице, так как очень не хотелось бы возникновения ситуации, когда принцесса стала бы фактически заложницей и инструментом давления на своего деда. Так что не торопись, Мино, а своего деда не бойся и при первой же возможности передай ему мои слова. Соправитель Тумор Анху Лафин, видимо, подзабыл, что ситуация в корне изменилась, и ты теперь моя Вайеда. И отныне только мне решать, как с тобой поступать в том или ином случае, но никак не ему. Любое оскорбление моей супруги станет оскорблением меня самого. Любое нападение на тебя это нападение на меня. А потому, если с твоей головы упадёт хотя бы волос, то одной уничтоженной ноды его фракция не отделается. Обязательно сообщи своему правящему родственнику, что он до сих пор жив лишь благодаря мне. Так как Кунг Вай Чиши был страшно зол и всерьёз обдумывал вариант казнить в реальном мире либо тебя, либо руководителя твоей фракции. Мне стоило больших усилий уговорить великого полководца на более мягкий вариант наказания, и пусть Лэн Ктумор Анху Лафин никогда не забывает об этом. Навык псионика повышен до 57 уровня. Навык мистицизм повышен до 7 уровня. Авторитет повышен до 39. Да, я серьёзно преувеличивал свои возможности и мою роль в разговоре с Кунгом, так как справедливо предполагал, что проверить мои слова принцесса всё равно не сможет, а ей будет приятно. Но Мино вдруг вывернулась из моих объятий и отошла на пару шагов. Неужели почувствовала фальшь? Или мои последние слова чем-то её задели? Оказалось, что совсем наоборот. Принцесса совершенно неожиданно поклонилась мне в пояс и произнесла с нескрываемым торжеством в голосе. «С самого раннего детства я ждала этих слов, ждала и надеялась, что найдется герой, способный ради меня бросить вызов великому и ужасному соправителю человечества Тумор Анху Лафину. Все эти годы я представляла себя запертой в башне принцессы, которую охраняет жуткое чудовище, и ждала принца-освободителя». И вот этот момент настал. Мой муж. Если бы ты только знал, насколько обрадовал меня сейчас. Да я ради тебя. Авторитет повышен до 40. Не знаю, что ещё собиралось сообщить мне Мино, но тут в комнате возник зашедший в игру котёнок, и девушка сразу стушевалась и замолчала. Милонец Тини же, увидев меня, с нескрываемым восторгом прокричал: "Мастер Комар, всё получилось!" Великая проповедница Амиру Умаяу разговаривала со мной и согласилась выкупить свой хвост за цену в миллион крипто. Она приказала как можно скорее доставить трофей на любую милонскую станцию и передать представителю Первопрайда или хозяину станции. А ещё Великая Амиру благословила меня и приказала всюду сопровождать вас, мастер, и просила передать, что в архивах Звёздного города нашла лишь обрывочные сведения о классах реликтов Но из этой информации следует, что слышащий — лишь промежуточная стадия эволюции персонажа, за которой идут либо мыслитель, либо пожиратель, либо администратор. Три высших игровых класса правителей древней расы. Новый космолингвистик повышен до 80-го уровня. Так вот, что, оказывается, значил тот непонятный иероглиф в описании возможных в будущем классов — пожиратель. Скорее всего, в зависимости от предпочтений и прокачанных навыков, слушающий со временем мог выбрать путь учёного, хозяйственника или военного. Но что для этого нужно? Какие навыки и до какого уровня должны быть прокачаны? Я очень хотел получить более подробную информацию на этот счёт. Вот только тени ничего добавить к уже сказанному не смог. Скорее всего, даже мудрый Амиру Умайяу этого не знал. И тут практически одновременно рядом с нами появились Ваша, Эдуард Бойко и Имран. Затем лишь секундой позже возникли Баша и Авантой. Подошло объявленное мною время сбора? Я посмотрел на отображаемый перед глазами таймер обратного отсчёта, который установил Умми назад. Да, именно так. Как раз истекали последние секунды объявленного мною срока. Ровно секунду в секунду, когда я запели кол установленный мною звуковой сигнал Появилась у Линетар. Почти все в сборе. Не хватало разве что медика. «Его и не будет», — сообщил мне Суперкарго, не скрывая огорчения. «Я недавно общался с нашим бывшим капитаном Герт урастухшим и выяснил, что корабельный медик предпочел вернуться к нему, прославленному герою войны и все такое». «Ему же хуже», — проговорил я спокойным, уверенным тоном. Стараясь не показать, что бегство одного из членов отряда меня хоть как-то задело. Тогда, полагавшуюся медику долю награды, оставлю на ремонт нашего трофейного фрегата Теллили Ух-10. А остальных же прошу подходить по одному и получать свою первую зарплату у нового капитана Герд Комара. Ф37 повышен до 41. Навык псионика повышен до 58 уровня. Неужели Конквайт Шишиш оставил звездолёт нам? встрепенулся суперкарго «Аван Той», да и остальные члены группы явно оживились. На что я ответил, что имел личную беседу с командующим флотом и получил от него заверение, что наши права на корабль никто не оспаривает, и фрегат вскоре будет доставлен сюда, на военную базу. При этом я честно сообщил, что корабль находится в сильно побитом состоянии и потребуются большие деньги для его восстановления. Но у меня уже имеются кое-какие идеи на этот счет, и я надеюсь вскоре привезти фрегат пригодная для межзвёздных полётов в состоянии